муж уезжает в контору в москву в девять утра возвращается в шесть вечера сильный усталый голодный и тотчас идет купаться перед обедом с облегчением раздевается в нагретый задней купальни и пахнет здоровым потом крепким простонародным телом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 Как-то сердце ушло из рук Это и садий, Кума Был такой персидский поэт Знаю Ну что значит сердце ушло из рук? А это значит, что человек влюбился Вот как я в вас Похоже, что и вы сказали уму прощай Да, Кума, сказал С чем вас и поздравляю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 Но он мог бы с двенадцатичасовым вернуться. Хм, а прощальное пьянство после заседания в Мавритании? А -а -а. За обедом он грустно молчал, неожиданно пошутил. А не закатиться ли мне в Мавританию с десятичасовым в Древесге напиться там, выпить на брудершафт с метрдотелем Она посмотрела длительно. Закатиться...